14. Глава 119. Си Санши выкладывается на полную. Силы Сюаньву, поддерживающие его, выпускаемая им духовная сила заставила огненную паутину опускаться с гораздо меньшей скоростью. Его четвертое духовное умение, таинственная замена преисподней, не поменяла их с противником местами. Скорее, она переместила его противника на место прямо перед ним. Сюй Санши был спокойнее во время таких важных сражений. Его решительное наступление смутило его противника и заставило того ошибиться. После того, как щит таинственной черной черепахи стал щитом Сюаньву, все его духовные умения тоже изменились. Таинственная замена преисподней изменилась с чистого эффекта замещения на духовное умение, которое могло не только замещать, но и перемещать цели. Таинственная замена преисподней теперь позволяла перемещать все живое в пределах 100 метров на место прямо перед ним. Перемещенный человек также будет на мгновение ошеломлен. Хотя ошеломление длилось всего лишь одну секундочку, этого было вполне достаточно, чтобы мастер духа системы защиты сделал много вещей. Если переносились дружественные силы, пользователь мог отключить эффект секундного оглушения перемещаемого лица. За одно мгновение он переместился так близко к Сюй Санши, что Линь Янь даже не успел среагировать, прежде чем увидел холодный и страшный блеск черных зрачков Сюй Санши. После этого в него врезался щит Цюанву. Линь Янь являлся королем духа, и в то время как Сюй Санши был лишь предком духа. Но щит Цюанву в этот момент нанес невообразимый удар. Лиянь все-таки смог отреагировать, несмотря на свою панику. Он хотел активировать свой неуязвимый барьер, видя, что дела идут плохо. Все они подготовили неуязвимые барьеры, прежде чем отправились в финал. Хотя барьеры были очень дорогими, они могли изменить ситуацию, будь они правильно использованы. Более того, у Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны никогда не было недостатка в деньгах. Но Ли Янь на этот раз все же просчитался. Еще до того, как щит Сюаньву ударил его, он уже почувствовал легкую водную ряп охватившую его тело. Он был мастером духа огненного атрибута, тогда как Сюаньву обладал водяным и земляным атрибутами. Вода была основным элементом, в то время как земля была вторичным. Когда боевой его дух влияния был подавлен, его духовные силы были отозваны, и он не смог активировать неуязвимый барьер. В конце концов, неуязвимый барьер не был ни автоактивирующимся, ни всемогущим. Щит Шуаньву врезался в него в следующий момент: все тело влияния почернело после того, как его ударили и появилось ощущение разбрызгивающейся воды. Бесчисленные металлические осколки вылетели из его тела во всех направлениях. Не только это. Казалось, что он также был втянут в водоворот. Его тело не было отброшено, и череда грохотов отразилась от поверхности щита Сюаньбу. Первое духовное кольцо Санши также начало мерцать. Таинственное землетрясение преисподней. Жестокое таинственное землетрясение преисподней. Постоянно изменяющееся таинственное землетрясение преисподней. Или даже, скорее, улучшенная версия таинственного землетрясения преисподней. Тело Лияня, казалось, было поражено тысячу раз за это мгновение. Его духовные инструменты были отброшены от него, а его духовная сила просто рассеяна. Его жизнь тоже находилась в опасности. Небесный изверг-мастер отреагировал в этот раз вовремя. Когда он заметил, что что-то не так, он сразу же появился рядом с Лиянием. Он использовал одну руку, чтобы разделить по центру то место, где они столкнулись друг с другом. Черный светочит Асюань вус слегка дрогнул, и Сюй Сьюисанши отшатнулся назад на полшага, а Лиянь рухнул на землю. По крайней мере, семь или восемь его ребер, скорее всего, были сломаны, и его внутренние органы также были сильно повреждены. Если бы он не носил свой духовный инструмент типа брони, его травмы были бы еще хуже. Даже ладонь небесного изверга слегка дрожала после того, как он остановил сюйсанши. Это демонстрировало, насколько мощным было таинственное землетрясение преисподней. Сюйсанши больше не был мастером духа только системы защиты. Нежная, но мощная сила утащила тело влияния с турнирной сцены. Мастера духа системы исцеления сразу же приступили к его лечению. Небесный изверг-мастер сказал глубоким голосом после того, как взглянул на Сюй Санши. «Второй участник индивидуального раунда от команды Солнца и Луны, Чэнянь, должен подняться на сцену. Ты отойди назад!» Его последние несколько слов были адресованы Сюй Санши. Сюй Санши не убрал свой щит Сюань Ву но отступил на несколько шагов назад. В его руке появилась еще одна молочная бутылка. Пока он отступал назад, он использовал молочную бутылку, не убирая свой щит. Молочно-белая рябь расходилась от его тела, после чего возвращалась обратно внутрь. «Санши!» Бэй-Бэй не выдержал и закричал из-под сцены. Он больше всех знал о способностях сюй Санши. Он раскрыл свой потенциал, используя щит Сюаньву, что также израсходовало всю его духовную силу. Чтобы за короткое время восстановить свою духовную силу до ее пикового состояния, он использовал молочную бутылку, пока его боевой дух все еще был активирован. Хотя влияние мощной ауры Сюаньву на его тело было небольшим, обратная реакция была бы слишком велика, если бы он покинул это взрывное состояние Сюаньву прямо сейчас. Дзань-на-нянь также медленно приходила в сознание в руках сяо, -сяо благодаря мастерам духа системы исцеления. Дзаньна-нянь была немного ошеломлена, увидев огромную высокую фигуру, которая шаг за шагом отступала спиной к ней и использовала молочную бутылку, чтобы восполнить свою духовную силу. — Он... он делает это ради меня? Он относится ко мне, но... Сложные эмоции вспыхнули в сердце этой молодой девушки, и одолевающая ее боль больше не казалась явной. Ее сильное отвращение к определенному человеку постепенно исчезало. «Он... он действительно пробудил свои силы Сюань Ву. Мне удалось, но... почему вообще... почему меня вообще заботит то, что мне это удалось? Он действительно верен мне, но...» «Но я... он... я...» Разум Цзэн на нянь отвлекся от турнирной сцены после того, как она увидела Сюй Санши. Ее нежное лицо даже начало краснеть. Она опустила голову, словно она не смела смотреть на него, на него, стоящего на сцене. Но она очень скоро подняла свою голову, и взгляд в ее глазах изменился очень быстро, всего лишь за мгновение. Был дополнительный оттенок беспокойства или даже, возможно, это была забота. чэнь -янь является членом официальной команды Солнца и Луны. Его боевым духом была молниеносная птица. А также он является биологическим младш... младшим братом чэнь -фэя, и у них была разница в возрасте всего лишь в один год. По сравнению с его братом, чэнь -яню все же в этом году было всего лишь 18 лет. Очевидно, что он был более талантлив, чем его брат, поскольку он уже мог представлять Имперскую Академию Духовной Инженерии в качестве члена официальной команды, хотя ему было всего 18 лет. Но у него был всего один биологический брат, который всегда являлся его целью. Теперь Чэнь фэй был мертв. Он умер от огня феникса Масятао. С того момента глаза Чэняня стали кроваво-красными. Линьянь проиграл. Он вскочил на сцену уже в тот момент, когда небесный изверг только открыл свой рот. Казалось, что он весь пылал, и от него излучался слой бесформенного сияния. Он сражался не так, как другие духовные инженеры. Когда небесный изверг-мастер дал сигнал о начале матча, он рванул к Санши, словно удар молнии. Он был невероятно быстр. С точки зрения скорости он был даже быстрее, чем его старший брат. Несмотря на наличие у него духовных глаз, Юй Хао мог лишь сказать, что Чэнян держал пару коротких мечей в качестве своего оружия. Сто метров между ними, казалось, были преодолены очень легко. Этот удар молнии направился прямо к Сюй Санши, и даже небесный изверг мастер должен был полностью подготовиться к тому, чтобы вовремя остановить этот матч. Сияние от молочной бутылки Сюй Санши исчезло, когда его противник рванул вперед. Он поднял тяжелый щит сюаньву и выполнил действие, которое, казалось, не вписывалось в текущий матч. Он переместился на пол шага вправо и наклонил щит Сюаньву под углом. Таким образом, он загородил свои глаза и заблокировал зрение. Раздался дзынкающий звук. Полоса продвигающегося золотого света пронеслась мимо щита Сюаньву в сопровождении потока искр. После чего серия взрывным эхом отразилась от щита Сюаньву. Пугающая взрывная мощь была слишком велика для Сюйсанши, хотя у него все же был щит Сюаньву. Он быстро отступил на несколько шагов и сумел стабилизироваться только после того, как какое-то время пошатался из стороны в сторону. Да, Чэньань и Чэньфэй были разными. Чэньфэй использовал свою скорость, чтобы быть скоростным атакующим дальнего боя, в то время как Чэньань был духовным инженером ближнего боя. Он специализировался на ближнем бою и быстрых атаках. Мощные духовные инструменты ближнего боя, наряду с его чрезвычайно высокой скоростью, сделали его сильнейшим королем духа системы ловкости. Пара коротких мечей в его руке отливались им семь раз подряд. Короткие мечи становились все более мощными с каждым последующим формированием. Приложив все свои усилия, он сделал из них духовные инструменты шестого класса. Один меч обладал эффектом молнии и был чрезвычайно быстр, а другой меч мог вызывать гром. После удачной атаки этим мечом разразится гром и шокирует противника. Это также создаст возможность для другого меча. Чаняню понадобилось менее третьей секунды, чтобы остановить свой рывок. В следующее мгновение... Он уже напал на Сюй Санши, словно молния. Сюй санши начал передвигать своими ногами, и его небольшие шажочки неоднократно менялись. Казалось, что его действия не вписывались в картину с натиском вспышек молний, но ему все же удавалось уворачиваться, скрываясь за щитом Сюаньву. Атаки духовных инженеров ближнего боя были сильнее, чем у инженеров дальнего боя. В то время как сияние духовных инструментов и духовных пушек выглядели очень впечатляюще, лишь духовные инструменты ближнего боя могли в полной мере продемонстрировать эффективность духовных инструментов. Защита Суйсанши достигла уровня короля духа, когда его поддерживал щит Сюаньву. Тем не менее, он все еще был вынужден отступать в результате непрерывных атак его противника. Он даже не мог нормально стоять. Сверкающие полосы света от мечей молний высекали множество потрескивающих искор, а полосы от громового меча приносили с собой лишь гулкие, реверберирующие звуки. Сюй Санши сейчас находился в большой опасности. Ему грозила гибель под пульсирующими ударами молний. Он приближался к краю арены. Если это продолжится, Сюй Санши несомненно будет вынужден покинуть сцену, несмотря на то, что он способен противостоять атакам Чэнь Аня. Однако Чэнь Ань неожиданно изменил направление своих атак. Из-за этого Сюй Санши пришлось отступить даже в бок. Мерзавец, что ты творишь? Учитель команды Солнца и Луны не смог удержаться и яростно выругался. Чэнь Ань уже был почти на грани победы. Он хочет отомстить за Шинфейя, этот парень. Мажелун был немного раздражен, когда закрыл свои глаза. Что еще он мог сказать? Будь он на его месте, что бы он тогда сделал. Ченянь не стал вынуждать Сюй Санши спрыгнуть с арены, так как он хотел больше времени для нанесения атаки. Он хотел найти лазеечку и убить его. Сюй Санши был вынужден отступать в боковом направлении. Теперь он шатался и мог быть убит в любое время. Небесный изверг-мастер был опытным и смог определить мотив чэнь Ань. Бум! От счета раздался взрыв. Руки Сюйсанши тоже немного задрожали, и он быстро отшатнулся назад. Он хотел использовать духовное умение, чтобы возместить свою неустойчивость, но скорость Анчэня в этот момент поднялась до своего пика. Меч-молния Анчэня... Быстро ударил Сюйсанши. Небесный изверг-мастер некоторое время колебался. Он мог сказать, что Санши не сможет уклониться от этого удара, но он также увидел, как загорается щит Сюаньву Сюйсанши. Он мог закончить этот раунд, если бы сделал только свой ход, но он не мог определить победителя. Вот почему он колебался в этот момент. Он не ударил рукой, которую поднял, так, как не хотел повлиять на результат меч молнии вонзился в грудь сю санши интенсивная молния вспыхнула в его груди и все его тело казалось покрылось слоем молний нет нет под сценой сидела тяжело раненая дзань на нянь она выпустила печальный крик затем выплюнула глоток свежей крови разве сю санши мог не услышать этого сначала его глаза были полны решимости но когда он услышал этот печальный крик Он почувствовал утешение. Молния, которая распространялась по его телу, являлась эффектом, вызванным мечом молний. Когда меч пронзил его тело, сверкающая молния вспыхнула по всему его телу и даже, казалось, могла разорвать его на части. Ченянь был в восторге. Ему, наконец-таки, удалось поразить Сюй Он пробормотал про себя. «Старший брат! Старший брат!» «Я отомстил за тебя!» Тем не менее, в этот самый момент его улыбка вдруг застыла. Тело Сюй Санши было покрыто сверкающей молнией, но и на его теле было слишком много молний. Как раз когда Ченянь был ошеломлен, распространились слабые колебания, и жесткий щит Сюань Ву Сюй Санши смягчился. Он превратился в водную рябь, которая поглотила его тело. Сюй Санши слишком долго ждал этого момента. Против духовного инженера ближнего боя его таинственная замена преисподней была бесполезна. Перемещение своего противника поближе к себе лишь увеличило бы количество его атак. Таинственное землетрясение преисподней не смогло бы даже дрожать со скоростью соответствующей частоте атак противника. Вот почему он мог лишь только ждать появления этой возможности. Сюй только что допустил ошибку? Или нет? Конечно же нет. Нет. Он, намерев... он намеренно открыл лазейку в своей защите. Причина была в том, что он смог ясно ощутить, что не сможет продержаться долго, так как его духовная сила слишком быстро истощалась под безжалостными атаками его противника. У него не было возможности выжидать еще дольше, поэтому ему нужно было рискнуть. Щит Сюаньву превратился в черный шар, в шар черного, водянистого света, который полностью охватил чэнь -Янь. В следующее мгновение за всей Санши появился огромный иллюзорный щит Ву. Глава 120. Скрытые техники Секты Тан. Щит превратился в жидкость? Изменения произошли слишком внезапно, но это изменило исход боя. Даже Бэй, Бэй который был самым близким Сюй Санши, не знал, что у его лучшего друга есть такая поразительная способность. Никто также не предполагал, что этот духовный навык станет визитной карточкой Сюй Санши. У него была пугающая сила, которая была практически невообразимой. Он назывался ⁇ Нисхождение сюньву Это была дополнительная сила, которой обладал щит Сюаньву. Однако Си Сю Санши мог атаковать ей только с близкого расстояния, поскольку он пока не мог полностью контролировать щит. Кроме того, область, которую он мог покрыть, была очень маленькой, и у него был только один единственный шанс. Как только его противнику вернется от этой атаки, у него больше не останется шансов на победу. Вот почему он выжидал так долго. Когда меч молнии его противника вонзился в его правую грудь, которую он намеренно, кстати, раскрыл, он понял, что необходимая возможность наконец-таки пришла. Чэнянь на мгновение снизил свою бдительность после того, как получил то, чего хотел, и замедлился на мгновение. Это дало Санши возможность нанести тотальный удар по нему. Вспышка молнии от меча не несла никакого вреда Санши. Только лезвие меча, вонзившееся в него, доставляло ему сильную боль. Вода проводит электричество. Кроме того, у Санши был щит Сюаньву. Он мог полностью подавлять своего противника, используя свой боевой дух. Вот почему молния от меча была выведена из его тела его духовной силой водного атрибута. Не так уж и легко было нанести вред мастеру духа системы защиты первой реакцией чаняня на то что он был охвачен водной рябью было желание вырваться из нее он хотел забрать свой меч но больше не мог этого сделать сей санши напряг мускулы и обе руки очень крепко схватили лезвие меча у чаняня не было другого выбора кроме как отпустить свой меч поскольку грубая сила не была его сильной стороной Он побеждал лишь своей скоростью, поэтому ему было необходимо не попадаться. Вспышки молнии засияли на другом его мече, и от него раздался интенсивный гул. Неочищенная вода проводит электричество, а сияющая жидкость, образовавшаяся из щита Сюаньву, содержала частички воды. Вязкая жидкость препятствовала спасению Чаняня, духовного инженера пятого класса и короля духа. Свежая кровь вытекала из груди и ладоней санши когда он вытащил меч молнии из своей груди и холодно посмотрел на захваченного Чэняня, который был окружен черной сияющей жидкостью, образованной из щита Сюаньву. Прощай! Призрачная фигура Сюаньву позади Сю Санши превратилась в еще один щит Сюаньву, когда вспыхнуло черное сияние. Глаза змеи на щите загорелись красным светом, в результате чего черная сияющая жидкость, удерживающая чиняня, мгновенно покраснела. «Стоп!» Небесный изверг-мастер вышел вперед и попытался остановить атаку Сюй Санши. Тем не менее, врожденный метод атаки щита сюньву был крайне необычным. Небесный изверг выпустил слой света, чтобы отделить их друг от друга, и протянул руку, чтобы вытащить чаняня. Однако он быстро убрал свою руку после того, как сунул ее в красную жидкость, словно он был шокирован. Выражение небесного изверга изменилось из-за пугающего чувства, которое он испытал. Его дух дрожал из-за опустошающей ауры Сюаньву. После этого... Он увидел, как Ченянь исчез в красной жидкости, вернее, он растворился в жидкости. Этот удар наносился не только силой Сюйсанши. Он стал посредником между Сюаньву, которая контролировала элементы воды и земли. Было лишь три способа предотвратить попадание этого удара. Во-первых, нужно было избегать попадания шара черной сияющей жидкости, образовавшегося из щита Сюаньву. Радиус этого черного шара составлял всего лишь три метра, и его можно было использовать лишь раз в три дня, точно так же, как навык слияния боевых духов Юйхао и Вандун. Кроме того, его нужно было использовать в пробужденной форме Сюаньву. Второй способ состоял в том, чтобы убить Сюйсанши до того, как нисхождение Сюаньву будет полностью активировано. Это был единственный способ положить конец его ритуалу вызова нисхождения Сюаньву. Последним способом было подавить Сюаньву своим боевым духом. Однако это было очень сложно сделать. Это был первый раз, когда Сюй Сан Ши использовал этот врожденный навык или даже скорее этот родословный навык. Чен также стал первым жертвенным подношением нисхождению Сюаньву. В этот самый печальный момент из-под сцены раздался печальный вопль. Все из команды Солнца и Луны» почти поисходили с ума. Их учитель даже собирался выскочить на турнирную сцену. Это третий. Это был третий член их команды, погибший в турнире. Как это могло произойти? Их учитель находился в абсолютной панике. Он не мог отчитаться перед деканом после того, как три выдающихся таланта Академии были убиты. Сюй Санши не видел всего этого. Как только Чанянь был поглощен красным сиянием, он упал в обморок и потерял сознание. Обратная реакция, обрушивающаяся на него, была еще сильнее в этот раз. Он больше не двигался вообще. Он сумел победить двух королей духа, являясь предком духа. Поразительно он уже внес большой вклад во славу Шрека. Кроме того, он был мастером духа системы защиты. Защитный барьер вокруг турнирной сцены был направлен внутрь. Он должен был сдерживать любой отток силы со сцены, и этот барьер обладал лишь однонаправленным воздействием. И вот почему всем членам из команды Солнца и Луны было очень легко ворваться на сцену и броситься в направлении Сюйсанши. «Стоп!» закричал небесный извергмастер. Несмотря на то, что он чувствовал себя мрачно в этот момент, ему все же пришлось сдерживать команду Солнца и Луны, поскольку он был судьей. Команда Солнца и Луны больше не могла сдерживаться, потому что была слишком взбешена всеми происходящими событиями. Бесчисленные лучи духовных инструментов понеслись к санши, который рухнул в беспамятстве на Землю. Однако... В этот момент в центре арены появилась неопрятная фигура, и все лучи света мгновенно рассеялись. Слой бесформенного желтого давления, казалось, растекался по воздуху. Все на сцене, включая небесного изверга, словно застыли на месте, и все их действия прекратились. Фигура на сцене подняла свою винную тыкву и спокойно сделала глоток вина. Он мирно посмотрел на всех из команды Солнца и Луны» и сказал, «Вы что, пытаетесь восстать?» Эти простые слова, казалось бы, очень простые слова, крепко поразили умы всех из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Никто из них не мог говорить в этот момент. Разумеется, человеком, который появился на сцене и заморозил всех своими словами, был старейшина Сюань. Старейшина Сюань сказал равнодушно, История турнира духовных дуэлей передовых академий Континента насчитывает более десяти тысяч лет. Даже когда зал боевых духов контролировал всех мастеров духа на континенте, турнир никогда не прерывался. «Пожалуйста, ищите судью, если кто-то был убит, и вы хотите поквитаться. Разбирайтесь с судьями». Согласно правилам, все участники должны использовать все свои силы, чтобы продемонстрировать свои истинные способности. Кто может сдерживаться после того, как они выложили все? Кроме того, за проведение соревнований отвечает как-никак судья. Если кто-то умирает, виноват судья. Какое отношение это имеет к члену нашей команды? Если кто-то собирается нарушить это правило, которому уже кстати 10 тысяч лет, он может найти меня. Сказав это, он обернулся и пошел к Сюйсанши, затем наклонился и поднял его. Нежное желтое сияние было введено в тело Сюйсанши, что сразу же разобралось с его проблемой. Он также, оно также запечатало вены в тех местах, где он получил сильные ранения. Услышав это, небесный изверг Хуан Цзиньсюй был в подавленном состоянии. Тонкие черные полосы, казалось, свисали с его лба. Почему этот старик все еще был живым? Однако он ничего не сказал в ответ. На этом будем считать, что 119 глава закончилась. Конечно, она не совсем закончилась, но я вынужден вот на этой нотке остановиться, и мне по времени удобно, да и мы, кстати, узнали с вами, чем закончилось грандиозное противостояние Сюйсанши. На самом деле, я ставлю 8 из 10. Пишите в комментарии, понравилась вам глава или нет. До встречи в следующих главах.